Глава 3. Магистр Альмира. Направо, налево, по переходу, да-да, именно сюда. Еще несколько шагов. В голове возникали картинки, как в онлайн-путеводителе, а Лиса комментировала, куда двигаться дальше. Было странно, непривычно, но довольно доходчиво. Лиса, кстати, расшифровывалась как Листорнский институт стихийной армии. Вот такое грозное название – для столь милой аббревиатуры. И все в этой академии выглядело какими-то перевертышими. Интерьеры впечатляли несказанно. Изнутри здание смотрелось так, словно его собрали из нескольких разных конструкторов. Из комнат в стиле средневекового замка Second Hand с обшарпанными стенами и шершавым покрытием пола мы попадали в веселенькие помещения с глянцевыми стенами и паркетными полами. Где-то даже обнаружились витражи. Местами потолки были настолько высокие, что взгляд терялся в сводах. Местами, напротив, нависали над головой неминуемой угрозой. Даже окна и те были разные. Сводчатые, квадратные, прямоугольные, от пола до потолка и узкие, словно бойницы. Из аудиторий доносились крики студентов, что-то взрывалось, пару раз мне на голову сыпалась штукатурка. Временами мимо проносились самые неожиданные предметы. Ножки стульев, странные шары с чем-то вроде электрических разрядов внутри, стаканы с рожками, ртами и носами, умудряющиеся жаловаться на ходу. Самым эпичным выглядело, когда неожиданно прямо мне в голову полетела белая мышь. Я автоматически увернулась. Наверное, стоило поймать бедное животное. Но когда вам висок метит нечто пищащее и отчаянно размахивающее лапками, первый порыв уклонится от столкновения. Гуманные мысли возникают значительно позже. Зверек врезался в окно, сполз по нему и прилег отдохнуть с видом «Боже, куда я попал!» Те же мысли мучили и меня. Однако я почему-то верила, что земле реально угрожает беда. А там моя дочь – И я просто обязана ее выручить. В конце пути меня ждал тупик в стиле позднего и беспробудного вандализма. Стены выглядели по-настоящему феерично. Местами из них торчали камни, местами гнездились щербинки, а местами внушительные вмятины, подозрительно напоминающие разные части тела. Будто некие существа с телами прочнее камня устраивали тут либо спарринг, либо оргии. «Общежитие у нас не очень эффектное, но зато довольно уютное», — тихо произнесла лиса. «Не очень эффектное? Да я под впечатлением и отойду, наверное, еще не скоро», — съязвила я. Лиса чисто по-женски захихикала. «Нам в крайнюю комнату». Стоило мне войти, с трудом отодвинув железную дверь, как апартаменты стали преображаться на глазах. Стены выровнялись, потолок округлился сводом, дыры в полу исчезли бесследно. После легкого апгрейда помещение стало выглядеть почти жилым. Шкафу есть все, что нужно. Форма, белье, полотенца, зубные щетки и прочее. Вот там раковина для умывания. Звучало так, словно в местном бедламе, Это высшая честь – иметь личную раковину для умывания. Раковину поспешно облагородили. Исчезли следы ржавчины, непонятные бурые пятна и сколы. Теперь к ней даже можно было подойти без страха и антисептика. Располагалась она в отдельном арочном закутке, чуть дальше обнаружилась и небольшая уборная. Не знаю, как она выглядела до, но после – вполне терпимо. Гардероб был высокий, простой, но удобный. Полки выезжали навстречу по легкому нажатию. Внутри предсказуемо ждала зеленая форма – брюки, толстовка и китель. Причем аж пять сменных наборов. Это навело на не слишком позитивные мысли о том, сколько раз местных преподов тут чем-то пачкали или того хуже куда-то роняли. Слава богу, Лиса не забыла про белье и несколько видов обуви. Ботинки, шлепки, кроссовки и кеды. Уже не так плохо. Я водрузила паяльник на рабочий стол прямо в большую керамическую вазу. Ну а что? Кто здесь знает, чем земляне украшают столы? Может, это самый, что не есть, шик-модерн? А если рядом еще и плоскозубцы с отвертками воткнуть? Вообще любой стилист обзавидуется. Я захватила махровое полотенце – из тех, которыми при вытирании можно еще и пилинг себе учинить, а при сильном желании – сотрясение мозга тому, кто за тобой решится подсматривать. Сунула ноги в шлепки и накинула на руку сменную одежду. Ну и где тут можно принять душ с дороги? Идем. Кажется, в лесе пропал матерый экскурсовод. Мы двинулись напрямую в самый тупик, И я уже подумала, что для попадания в душевую потребуется пробивать головой стену. После всего увиденного я бы не удивилась. Однако стена бодро уехала в сторону, и я попала в нечто вроде предбанника. Оттуда прямая дорога вела, собственно, в душевую. Вдалеке плескалась вода, по сторонам располагались биде, унитазы. То, что местные интерьеры будут похожи на окопы после бомбежки, я вполне ожидала. Но вот чего я никак не могла ожидать, так это того, что в душевой нет ни шторок, ни загородок. Вообще ничего. Мало того, что там обнаружится мужчина, чью мускулистую наготу будет прикрывать только пена от забористо пахнущего березового мыла. Я так и застыла, глядя на него, и не зная, что делать. Бежать? Извиниться? Отвернуться? Поздороваться, возмутиться? Я понятия не имела, как общаться с незнакомым мужчиной, одетым в одну только пену. К слову, он оказался вполне себе ничего. Курчавые темные волосы, мужественное лицо, яркие голубые глаза и крепкое поджарое тело. В принципе, все выглядело очень даже неплохо. Все, кроме самой патовой ситуации. Кстати, мужчина тоже растерялся. Смахивал пену с лица и быстро моргал, при этом не удосужившись прикрыть сокровенное. «У меня вырвалось «Вы хотя бы прикрылись!» «А вы хотя бы не пялились!» — рыкнул он, крутанувшись ко мне мускулистой спиной. Зад у него тоже был неплохой. «Вообще-то это вы ко мне сейчас ворвались!» Вообще-то, это общая душевая для преподавателей Академии, и я здесь на минуточку тоже работаю. — Вы? — он так поразился, словно я сообщила, что его пена — новый дресс-код Академии, и вот именно в таком виде ему предстоит явиться на очередное заседание. — Что не так? — Женщина! — Представьте себе! Незнакомец так зыркнул из-за плеча, Словно большей глупости он в жизни не слышал. Меня неожиданно прорвало. «Да вы просто шовинист, домостроевец, вот вы кто! Между прочим, женщины, по статистике Министерства образования, преподают гораздо успешней мужчин!» Я выпалила это на едином дыхании и зачем-то ткнула пальцем в голову незнакомца. Наверное, для эффектности фразы. Внезапно из пальца выстрелил разряд тока, Затем плазма и затем, кажется, пламя. Мужчина в пене заметался по душевой, уже совсем не заботясь о том, чтобы прикрыться. Скорее, он мечтал хоть как-то укрыться. Спрятавшись за перегородкой, он все-таки умудрился вставить мне шпильку: Я вижу ваши гениальные педагогические приемы. Браво! Наверное, студенты осваивают предметы исключительно в целях самосохранения. а до конца учебного года доживают только отличники? Или вы ударников иногда тоже щадите?» «Не помню, как вылетела из душевой, не помню, как пробежала пол академии, не помню, как ворвалась в кабинет ректора. Только обалдел и он, и я, и даже Лиса, которой совсем не пришлось указывать мне направление. Я проделала весь путь на интуиции и ярости». И только заметив на лице ректора потрясенную мину, обнаружил, что вокруг все дымится. От меня шел дымок, искрили разряды, и на сей раз плазму испускал уже не паяльник. Из моих пальцев лились потоки огненного вещества. — Уймись! — холодно приказал ректор. — Мне нужна отдельная ванная! «Я не могу мыться вместе с голыми мужиками!» На едином дыхании выпалила я. Словно вместе с одетыми мужиками мне мыться вполне себе даже кошерно. Ректор вопросительно поднял брови, и тут же в дело вступила переговорщица леса. Просто такая сцена недавно случилась. Магистр Рейф мылся в душевой, когда наша новая преподавательница тоже решила принять водные процедуры. Вот именно он произвел на Альмиру такое неизгладимое впечатление. И она на него, кажется, тоже. Примерно такой же, как и на вас, только на магистре совсем не было одежды. Короче, между ними пробежали не просто искры. Это был настоящий ток и шок для магистра Рейва. Ректор покачал головой и, сделав эпичный жест рука-лицо, опустился на диван. «Магистр, цел? Или нужно вызывать целителя?» — уточнил с нотками бесконечной усталости в голосе. «Цел. Почти. Все, кроме его мужского самолюбия. Но тут нужен уже не врач, а психолог, а его у нас нет. Хотя в нашей академии от пациентов отбоя бы не было», — бодро отрапортовала Лиса. «Тебе напомнить, как улепетывал последний психолог», когда студент привел к нему всех монстров, которых боялся. А успокаивающий камень вышвырнули в окно и до сих пор ищем. Наверное, уполз от греха подальше, — произнес ректор и потом, взглянув на притихшую меня, уточнил. — Сможешь соорудить ей отдельную ванную? Лиса ответила радостным согласием и тут же переключилась на меня. — Идем, Альмира, тебе понравится. Я стряхнула дымок с пальцев, перестала искрить и неспешно двинулась из кабинета. В дверях обернулась и сказала «Спасибо». Ректор слабо кивнул и, потирая виски, будто у него внезапно разболилась голова, ответил «Кажется, у меня просто не было выбора. Здесь слишком мало преподавателей, чтобы жарить их плазмой и бить током». И если они начнут поголовно выскакивать из душевых голыми в дыму и огне, то проблема нехватки кадров станет еще острее. Идите, Альмира, идите. Я еще раз поблагодарила и поспешила к себе. В личную ванную. Что может быть лучше? Теплая вода, березовое мыло и никаких... Совершенно никаких голых мужиков в пене.